Глава 24. Нужно было сразу догадаться, что эти твари неподалеку, ведь, во-первых, что-то почуяло Салом, во-вторых, дохлая псина ждала нас именно в деревне. Да, она ничего не нашла, но... Гонча, прекратив вой, сразу же нырнула за уцелевший забор, устраиваясь в засаду. Саллом спрыгнула с Дредхорста в одно движение, и нежить забежала за угол деревянного хлева, А сама некромантка рванула в выжженный каменный дом. Всего на несколько секунд я был предоставлен сам себе, как дурак, стоя посреди единственной улицы. Впрочем, вытащив револьвер, я зашел за забор администрации и присел за ним, наблюдая через щель между досок. Группа всадников неспешно выкатилась с лесной тропинки в деревню. Ехали они никуда не торопясь, явно прекрасно были осведомлены о судьбе лесной. Поселок был прямым, как стрела, так что без моего укрытия было прекрасно видно, что и как делают гости. Всего их было семь человек. Как я и говорил, каждый поверх грубой кожаной куртки с металлическими вставками носил легкую накидку с гербом чернотопья. Этот же рисунок, правда перечеркнутый, был на моем перстнем бастарда, и опознать его было несложно. Помимо брони, каждый всадник держал легкое копье, притороченное к седлу. Железные наконечники чуть блестели, как и не слишком длинная железная обмотка. Видимо, чтобы перерубить копье, оказалось сложнее. На правом боку у дружинников имелся чехол с топором. Умом я понимал, что примерно так и должна быть вооружена полиция Средневековья, просто и эффективно. Даже встреченные за время путешествий городские стражи щеголяли чем-то подобным. Но ожидая встречи с культом Хибы, который способен создать реально пугающих чудовищ, я почему-то представлял что-то более современное. Или хотя бы угрожающее. Конечно, хмурые бородатые рожи у троих из семи со шрамами не выглядели добродетельными. Но и на угрозу всему живому никак не тянули. Встреть я их в темной подворотне ничуть не удивился бы но это простые исполнители которые никогда не доберутся даже до заместителя главаря я еще на земле научился определять действительно опасных людей наделенных властью и силой а вот таких сторожевых псин которые дальше чем тявкать и бросаться на прохожих никогда не мыслят естественно это не отменяет их опасности но как и с любой собакой Достаточно соблюдать определенные правила, и выйдешь целым. Всадники молча доехали до дома писаря. Головами не крутили, оружие не вынимали. То есть, как я и предполагал, прекрасно знали, что им тут никто не встретится. Сначала слез на землю седой и длиннобородый, ехавший первым, очевидно старший в отряде. Остальные спешились за ним, никуда не торопясь, и совершенно спокойно. Я бросил взгляд в сторону темного провала входа, где засела салом. Что она станет делать, я не знал, но это и не имело особого значения. В конце концов, можно будет призвать их души. Уж из семьи одно точно должно получиться, раз ритуал проводить некому будет. Дружинники копались в сумках. На свет появилась тренога, котел, какие-то мешочки... Мужчины не суетились, спокойно расчистили место прямо на дороге. Через минуту задымился уголь, рассыпанный на землю сверху. Гости разместили треногу, на которой висел котелок. В емкость высыпали содержимое первого мешка, и я сжал зубы. Опознать человеческие кости труда не составило. Нужны ли еще какие-то доказательства причастности этих дружинников к культу? Я было уже собрался расстрелять их, но... Холодок прошелся по моему лицу, и я замер. Салым. А ее магию я уже мог по запаху учуять. Явно не хотела, чтобы я вмешивался раньше времени. Из котелка повалил густой фиолетовый пар. Мужчины с брезгливостью наблюдали, как кипит вода, и держались на расстоянии, чтобы пар их не коснулся, будто... Это могло им чем-то навредить. «Давай!» Кивнул старший своему подельнику, и тот, хорошо прицелившись, забросил еще один мешочек прямо в котел. Расслабленная тесьма позволила содержимому рассыпаться. Красные, похожие на угли, комки упали в кипящую воду. Пар на мгновение прекратился, а затем вверх ударила струя фиолетового света. Мужчины отпрянули, содержимое котла забурлило еще сильнее, угли под треногой потухли. Над поверхностью воды сформировалось уродливое лицо. Разглядеть его в точности у меня не получилось, но то, что я заметил, никак не могло быть человеком. Больше всего эта морда походила на гигантскую голову муравья. Глаза чудовища задергались проворачиваясь отдельно от остальной личины. <связывая> Прошелестел этот призрак. И в следующее мгновение морда исказилась, сменяясь уже человеческим лицом, костлявым, с высокими и крупными скулами, острым подбородком. Человек повел глазами по сторонам. «Здесь орден», — объявил он, и дружинники напряглись принесите мне их головы». Видение растворилось в воздухе на мгновение раньше, чем я выставил иглу револьвера в щель забора. Демонические искры сорвались широким веером, на лету расширяясь до небольших сфер. Первый снаряд угодил в котелок, но вреда ему не причинил. Старший воин просто рухнул на землю, а стоящему рядом с ним демонический огонь слезнул на лицо, обнажив кости и спалив Звыв из-за забора, проломив его костяную грудью, вылетела гончая. Псина сомкнула зубы на правой руке ближайшего врага и, заставив его потерять равновесие, потащила прочь волоча по дороге. Зеленый туман поднялся высоко от земли, закрывая деревню и отрезая воинам культа путь к бегству. Будто через мутную пленку... Я наблюдал, как один из дружинников выгнулся, с хрустом лопнула грудная клетка. Наружу, прорывая накидку и металлические блехи на куртке, потянулись шесть острых лап. Следом за первым на колени упал второй. Его спина встопорщилась, треснула одежда, на землю полетели клочья плоти, кривые склизкие лапы полезли наружу. Вожак всадников успел отползти раньше, чем поднялся туман, и теперь рванул к беспокойным лошадям. Но путь ему преградил внезапно упавший с неба Дредхорст. Приземлившись, паук одним ударом лапы сломал хребет ближайшего коня, и остальные скакуны в ужасе рванули прочь. Захлопало, выпуская стаю гонщик брюха Дредхорста, — И лидер культистов выхватил топор, готовясь драться до последнего. Я перемахнул через забор и, наведя револьвер, пальнул по ближайшему мутанту. Искра прорвала зеленый туман, оставив внушительную прореху, и погасла. Вторая впилась в защиту уже закончившего превращение урода. Третья оторвала человеческое тело от выросших из груди лап. Оставшаяся четверка чудовищ резко присела на подогнутых лапах, и твари разом скакнули прочь из кольца тумана. Магия смерти их даже не задержала, лишь проявились защитные сферы монстров. Выпустив еще четыре искры, я расстрелял монстра, но остальные успели разбежаться по деревне. По пути один из них круговым ударом лапы развалил подскочивших к нему с трех сторон гончих Зеленый туман моментально опал, и я увидел, как вожак дружинников добивает уже оставшегося без лап Дритхорста. Паук еще пытался сдержать врага, но лежащие повсюду кости гонщик намекали, что противник серьезнее, чем я думал. Схватка с нежитью не прошла для воина без потерь. Левое предплечье кровоточило, на землю текла кровь, но боец, казалось, этого даже не заметил. Вот он скользнул влево, уходя от лезвий на морде Дредхорста, попутно перебив обухом одной из них, и тут же, завершая маневр, нанес удар сверху вниз по груди паука. Раздался оглушительный треск, и Дредхорст, чья сплошная кость взорвалась осколками, рухнул на землю. Я навел иглу на спину прыткого воина, но прямо передо мной, будто возникнув из воздуха, встал монстр. Засучив передние парой лап, он потянулся ко мне, и я успел выстрелить всего раз, прежде чем пришлось падать на спину, чтобы избежать встречи с лезвиями. Полыхнула, выгорая, магическая защита, но чудовище подшагнуло вперед, наплевав на опасность. Я забил из револьвера, помогая себе левой рукой, но искры, срезая комки плоти, не остановили врага, им просто не хватило и разгона. Чудище дергалось от этих ударов, но упрямо лезла вперед, втыкая в землю, где я только что лежал в своей костяной Тренировки с Салом помогли. Извиваясь ужом, я уходил от вражеского удара за мгновение до того, как острая кромка проткнет меня. Но стрелять из такого положения я уже не мог. Монстр не давал мне времени навести револьвер. Внезапно, прямо перед человеческой головой чудовища, возникла сфера искоренительницы – Черный туман, исходящий из артефакта, еще не успел проступить между сегментов, а луч, заряженный кровью одержимого энергии, уже ударил, разрезая тварь, на две неравных половинки. Сфера тут же захлопнулась и упала на землю, а следом обрушился убитый ей монстр, придавив мне ноги своим весом. Лишь чудом при этом он не вспорол мне брюхо лезвиями на лапах. «Держись!» — крикнуло Салом, оказываясь сбоку от меня. Микроманка швырялась серыми копьями с обеих рук, не давая остальным чудовищам подобраться к нам. При попадании снаряды магии смерти на секунду вводили монстров в легкий ступор, хотя нанести урона и не могли. Воспользовавшись этой заминкой, я выбрался из-под убитого монстра Хибы и на револьвер уставился на него. «Мое верное такое замечательное оружие!» оказалось перерублены. «Нам». Договорить я не успел. Один из монстров просто прыгнул вперед, собравшись в шар из плоти и костяных лезвий. Всем своим весом он ударил сало, и искоренительница, брызжа кровью, отлетела прочь. Спиной пробив забор дома, девушка располосталась на обломках, раскинув руки в стороны. Чудовище медленно повернулось ко мне, и на мгновение мне показалось, что человеческое лицо насмехается. Он, кажется, уже понял, что мой револьвер больше не представляет угрозы. Время замедлилось, и я услышал, как бешено бьется сердце в груди. От этого стука показалось, будто к нам приближается конная армия, так гулко и часто стучала в ушах. В воздух поднялись окровавленные лезвия, потянулись ко мне, намереваясь перерубить. Я же держал в руках половину револьвера. Иглы ствола больше не было, как и части барабана. Кристаллы Этерния вывалились на землю, и наклониться за ними я бы не успел. Медленно опускаются мои веки, и обломки артефакта начинают падать мне под ноги. Ладони жжет. Кончики пальцев пульсируют от боли. Почернели ногти. Лезвие монстра все ближе. Уже набрали замах и сейчас сорвутся, чтобы убить меня. Кольт. Выдохнул я, глядя в искаженную ухмылкой морду чудовища. Прямо передо мной лопнула молния. Разрыв в пространстве с треском пошел шириться. И я успел заметить испуг на лице монстра, а потом прорыв реальности закрыл мне обзор. Магия хлынула на меня, как в бездну. Я успел выставить руки, чтобы не грохнуться лицом о землю, изо всех сил, стараясь прервать демоническое колдовство. Но прорыв ширился, захватывая все больше. Кто-то визжал на одной ноте и мне потребовалось несколько бесконечно долгих мгновений, чтобы понять, это орет поглощаемый магией монстр. Его втягивало внутрь разрыва, хотя тварь упиралась четырьмя лапами, оставляя глубокие борозды, утоптанные до состояния камня земле. Мои каналы будто взбесились, выкачивая из меня силу и передавая ее заклинанию. Не придумав ничего лучше, Я сконцентрировался на кончиках пальцев, желая перекрыть отток. Хрустнули сжатые до боли зубы, но микрон за микроном мне удавалось сузить прореху, через которую утекал мой дар. Рот наполнился кровью, она потекла с губ на подбородок. Поток истончался все больше, пока истечение магии не прекратилось. Прорыв тут же исчез, будто его и не было, а я вдруг ощутил, что ничего страшного не произошло. Да, усталость, да, ноют сведенные судорога челюсти, но я жив, не потерял сознание и даже сумел сам остановить заклинание. Подняв голову, я наткнулся на оставшихся чудовищ. Они застыли, будто в шок. Впрочем, это не значило, что они перестали представлять угрозу. Указав на левого выпрямленным пальцем, я вздохнул. Слова незнакомого наговора выстроились перед глазами, будто я читаю с бумажки. На каждый звук, выходящий из моего горла, я чувствовал, как откликается, слегка подрагивая мой дар. Секунда труднопроизносимого языка и с моего все еще черного ногтя срывается искра демонического огня. «Горите в аду!» — закричал я, чувствуя, как меня распирает от собственной мощи. Первая искра сняла с цели щит, и пока остальные твари бросились прочь, я сделал шаг вперед, повторяя наговор. Второе попадание пришлось в башку чудовища, и монстр даже не попытался уклониться. Часть черепа испарилась, и только теперь урод покачнулся, намереваясь удрать. Серое копье прошило его грудь, ударив с такой мощью, что чудовище сломало забор и оказалось пришпилено к стене деревянного дома. Магия смерти развеялась, и труп сполз на землю грудой мяса. Я оглянулся. Салом стояла на коленях, опираясь на остатки забора и харкая кровью на землю. Она подняла бледное лицо, и я увидел ее хищный оскал. Снимай с них щиты. Выплевывая слова пополам с кровью, приказала искоренительница. Я кивнул и, повторяя заклинание, повел взглядом по сторонам, выискивая драпающих со всех ног врагов. Вот только монстры не горели желанием отдавать свои жизни. Они мчались прочь с такой скоростью, что догнать их искром не удалось бы. Вспомнив о так и не превратившемся вожаки, я сбросил искру в землю. Воин о стопором уже и след простыл, впрочем, широкий шлейф крови на земле говорил, что далеко седому бородачу не уйти. Я иду за ним, ты справишься? спросил я, взглянув на тяжело дышащую учительницу. Салом кивнула и с трудом поднялась на ноги. Ее заметно шатало, но девушка вытерла тылом ладони окровавленный рот и сделала первый шаг вперед. Видимо, на этот раз ей досталось не так сильно. Усохшее, как и всегда после применения магии смерти, лицо приходило в норму. «Ты его не догонишь», — проговорила она, протягивая мне руку. Подойдя ближе, я подставил ей плечо. Искоренительница тяжко вздохнула, повисая на мне. Ноги ее пока не держали... Но постепенно некромантка восполняла силы и шагала уже увереннее. «Они сбежали», — выдохнула она сквозь стиснутые зубы, окрашенные кровью. «Ничего, это не последний наш бой», — ответил я, помогая учительнице добрести до валяющихся на дороге останков Дредхорста. «Зато мы не дали им превратить всю деревню в таких же уродов, как и эти». «Теперь они будут знать, что мы за ними идем». Покачала головой салом, переставляя ноги. Они и так об этом знали. Возразил я. Кто-то в вашем ордене докладывает культу, где и когда ждать искоренителей. Так что о то, том, что магистротто нанял одержимого для охоты за культом, тоже наверняка уже известно. Они станут осторожнее. Возразила девушка. А мы сильнее. Хмыкнул я, остановившись рядом с грудой костей. Тебя посадить? Постаю. Вскривилась салом. Недовольное, что я вновь стал свидетелем ее слабости. Не отвечая, я поднял крышку брюха и достал несколько кристаллов этерни. Первый мешок уже показал дно, я отбросил пустую ткань в сторону. Выдав учительнице порцию камней, парочку закинул в рот себе и, создав короткий импульс, проглотил волшебный порошок. Рядом сглотнуло салом. Я протянул ей руку, помогая усесться на землю. Девушка глубоко вздохнула, прикрыв глаза, и тут же привалилась спиной к лежащему рядом брюху. «Поднять его уже не получится», — с сожалением сообщила она. Я пожал плечами, глядя в лицо своей спутницы. «Здесь полная деревня мертвецов», — сказал я, указывая рукой вокруг. «Ты отдохнешь, и мы соберем нового. Да и гончий, похоже, тоже уже свое отбегали». Некромантка кивнула с сомнением, глядя на меня. «И ты станешь потрошить трупы знакомых, чтобы просто создать тридхорсты?» Я пожал плечами, ощущая, как на меня накатывает запоздалая паника. Это там, валяясь в грязи. Я не мог себе позволить расслабиться, но сейчас осознание, насколько близко я оказался к смерти, ударило со всей мощью. Руки тряслись, дрожали ноги, а зубы вовсе пришлось стиснуть чтобы не стучали пулеметной очереди. «Твое ученичество кончилось». Хмыкнула, наблюдая за мной с «Что?» «Ты больше не ученик, раз сумел совладать с старым. Пояснила она. «Там ты читал наговор, и он сработал». «Значит, наш контракт исполнен, Кирилл, чертополох». «Конечно, это было не совсем так». Во-первых, для закрытия договора я должен сдать экзамен на адепта. Во-вторых, наговор, который я применял, демонический. В-третьих, мне все еще не хватало знаний для статуса адепта. Но я понимал, что девушка просто отвлекает меня, чтобы ее ученик смог справиться с откатом боя. Чтобы я не думал, как мне повезло выжить. Потому что, если бы не дар демона, ничего бы у меня не получилось. обычные это наговоры мне не удавались до сих пор. «Так сколько тебе нужно трупов?» Спросил я, доставая из сумки с инструментами скальпель для разделки тел. Салом улыбнулась. «Сперва давай найдем того сбежавшего, а потом уже подумаем». Я кивнул и подал искоренительнице руку. Короткий разговор меня успокоил, так что дальше можно было не оглядываться. Это все равно не последняя схватка, и очень скоро... Не эти твари, так кто-то другой попытается меня убить». Но пока со мной демонический арсенал магии, им придется очень постараться. Ведь я не стану сдерживаться. Я обязательно вырежу всех, кто мне угрожает. А начну с того седого бородача. Ну, пошли посмотрим, что он нам сможет рассказать. Все еще, держа скальпель, кивнул я.